18. Мистер Уотсон оказался в числе гостей, которых Кристина уж точно не ожидала увидеть в резиденции старухи. Он стоял у длинного бара с кучкой других мужчин, близких ему по возрасту. И было очевидно, что он рассказывал нечто слишком увлекательное и невероятное, раз буквально разину рты, внимали каждому его слову. Кристина сказала водителю Натали, чтобы он не возвращался в город. и ждал ее на внушительных размерах парковки для автомобилей прибывших гостей, поскольку задерживаться здесь она не планировала. Поприветствует виновницу яркого и богатого на декорации торжества, отведает первое блюдо роскошного стола и потихоньку растворится среди двух сотен гостей. Для рождественского ужина, на котором ей совсем не хотелось присутствовать, Кристина облачилась в черное облегающее платье с открытыми плечами и декольте бра. Когда она уходила, Рома назвал ее самой красивой мамочкой на свете, за что тут же получил миллион воздушных поцелуев. «Знаешь, чему я не могу найти объяснение?» раздался за спиной голос хозяйки праздничного вечера. «Как у такой красавицы нет достойного мужчины? Они что, ослепли, болваны?» «А вот я не могу найти объяснение присутствию одного очень милого и сварливого старичка», ответила Кристина с улыбкой. Обменявшись осторожными поцелуями в нарумянинные щечки, обе смотрели друг на друга с хитрыми улыбками. Серьезно, я удивлена. Подхватив Кристину под руку, Агата Пражская медленно повела ее в сторону огромной и красивой елки с пышными и раскидистыми ветвями, буквально обмотанными тонной белых гирлянд. Знаешь, после той ужаснейшей истории, что случилось в Швейцарии, до меня наконец дошел смысл таких простых и вечных слов. «Жизнь коротка». «Хм», — задумалась Кристина, с трудом догадываясь, к чему это она клонила. «И...» «Этот старикашка сварлив. Ты права. Но порой он бывает таким заманчивым». «Заманчивым, значит», — улыбнулась Кристина. «Что ж, я очень рада, что вы разглядели в нем иную сторону его яркой личности». «Ничего такого. Просто подумала, что пора бы уже прекратить это нелепое противостояние». «Отлично. Жаль, конечно, что больше я не услышу ваш адрес веселой обзывалки. Они всегда разбавляли скукоту». «Не волнуйся. В этом удовольствии он себе ни за что не откажет», — отмахнулась Агата и плавно остановилась. «Дорогая моя Кристина, как же я рада, что с тобой все хорошо, что я могу наслаждаться твоим обществом, что могу держать тебя под руку. Если бы ты только знала, что все мы пережили за те три жутких дня. ох милая Они тянулись бесконечно. Пока нарядная Агата Пражская в тысячный раз благодарила Всевышнего за сотворившее чудо, предыдущие разы она делала это по телефону. Кристине вспомнилась кровоточащая мужская ладонь, которую она держала в своей руке. Волнение было настолько сильным, что кровь под ее кожей буквально закипала, булькая, словно густые сливки на плите. Она тогда на мгновение подумала, что больше такой возможности ей никогда не представится. Коснуться его, почувствовать тепло кожи, ощутить вибрацию от биения сердца. И даже несмотря на то, что теперь крестьян грозился стать частым гостем в ее доме, ничего подобного случиться точно не могло. Он смотрел на нее из надобности и видел вовсе не женщину, а лживую мать, родившую от него ребенка. «Да, задал вопрос». но с таким пренебрежительным выражением лица, словно это что-то постыдное и омерзительное. «Я ведь на тебя смотрю. Как иначе-то?» Жаль, что Натали не смогла приехать. Она звонила мне пару часов назад и сказала, что неважно себя чувствует. «Да», — улыбнулась Кристина, смахнув неприятные мысли. «Но ничего серьёзного. Так, давление скачет». «Понимаю. У меня такая же история». «Но когда на носу праздник, да еще и с изюминкой!» — заиграла она бровками. «Я не могу позволить магнитным и ибурям и всяким ретроградным Меркуриям испортить мне настроение!» Кристина огляделась. Женщины в вечерних платьях, мужчины в костюмах, повсюду гирлянды и прочее новогодние атрибутика. «Что за изюминка?» «Невинное развлечение для моих гостей!» «А еще!» — усмехнулась она, бросив взгляд в сторону мистера Уотсона. Возможность открыть кое-кому старые и слепые глазища. Кристина засмеялась, глянув на старика, которого сегодня, судя по всему, ждал сюрприз, организованный уж слишком хитроумной женщиной. Увидев Кристину, его глазище тотчас распахнулись, а губы растянулись в восторженной улыбке. Пожалуй, таким довольным она его еще не видела. Старик оставил свою компанию, и уверенно, насколько это было возможно, направился в их сторону. Собираясь сказать об этом Агате, Кристина вдруг обратила внимание на очередного появившегося в огромном зале гостя, при виде которого коленные чашечки с оглушительным треском лопнули напополам. «Черт возьми!» – выдохнула она в панике и повернулась спиной к центральному входу. «Что он здесь делает?» «Кто, милая?» «Алмазов!» Кхм – взяла она себя в руки. «Я говорю о крестьяне Алмазове». «Ах, он приехал!» – обрадовалась Агата. «Очень хорошо. Не так давно у меня родилась потрясающая идея, и я очень хочу обсудить ее с этим успешным и чрезвычайно смелым мужчиной, а еще выразить свою благодарность». Она не договорила. Старик Уотсон вклинился между ними с Кристиной и позволил себе взять руку девушки и оставить на ней короткий и громкий чмок. «Мистер Уотсон», — опешила Кристина, — «я так рада видеть вас!» «Кристина, я так счастлив, что имею возможность встретиться с вами в столь изумительном месте, как это», — парировал старичок. «Я благодарен всевышним что вы остались целой и невредимой». «Благодарю вас, мистер Уотсон, за тёплые слова и тонну вкуснейших конфет, которые вы отправили мне три недели назад. Говорила вам это по телефону и повторю сейчас». — Спасибо вам. Если бы не вы, меня бы здесь не было. — Если бы не мистер Алмазов, то и меня бы здесь тоже не было, — отчеканил старик, горделиво задрав подбородок. Он проявил себя как смелый и волевой рыцарь, достойный королевских почестей. — Ну, давайте не будем преувеличивать. Кристина с трудом сдержала смешок, поймав Агату в моменте, когда ее глаза совершили чуть ли не целый оборот вокруг глазниц. — Королевские почести и рыцарство – это уже серьезное дело. По-вашему, мисс Разумовская, да рыцаря мне еще далеко? Теперь ясно, почему старик из кожи вон лез, напивая дифирамбы своему спасителю. Тот, очевидно, все это время находился за спиной Кристины и молча упивался вниманием к своей персоне. Отступив на полшага, чтобы впустить крестьянов их скромный круг, Кристина не позволила сердцу выпрыгнуть из груди. Она не позволила себе смутиться и даже напрячься, когда глаза увидели его таким... заманчивым. Чёрная рубашка, чёрный костюм, свежая стрижка, сделанная явно после того, как он привёз домой счастливого Рому, и ухоженная тёмная борода. Всё чёрное, абсолютно «Агата Николаевна!» — поприветствовал он расплывшуюся от увиденного женщину и пожал ей руку. «Рад познакомиться с вами!» и благодарю за приглашение. Мистер отсон пожал он руку старику, как ваше здоровье? Лучше быть не может. Мое почтение. Кристиан, залюбовалась им Агата. А в жизни вы еще мужественнее, чем на экране телевизора. Я безмерно рада, что вы сегодня смогли приехать. Кстати, я хотела бы выразить вам благодарность за спасение моей дорогой и любимой Кристины. Спасибо, что вы есть, Кристиан. «Вы настоящий рыцарь!» «Рад быть кому-то полезным!» Изобразил он фирменную улыбку через силу. «Мы с вами еще успеем поговорить. А пока, прошу, присаживайтесь. Кажется, ваш столик под номером пять», сообщила Агата и вдруг засмеялась с притаившейся хитринкой в глазах. Кристине это совсем не понравилось. Моя помощница рассаживала гостей, исходя из их семейного положения и возраста. «Дорогой мистер Отсон, не стойте столбом и проведите даму к ее столику!» — вручила она ему свою руку. «Ваш столик у самой сцены, поскольку вы глухой и слепой!» — проворковала она на русском, чтобы несчастный англичанин ничего не понял. «Да уж!» — усмехнулся Кристиан. «Вот так парочка! И что же ты здесь делаешь?» — спросил он, взглянув на Кристину. Вот теперь ей было совсем непросто держаться ровно и уверенно. «Я тебе уже говорила, что работаю на Агату Николаевну. А вот что здесь делаешь ты, мне непонятно». «Меня пригласили». Обвёл он публику скоротечным взглядом и снова вернул его к Кристине. «Ты что, и сейчас на неё работаешь?» «С моей стороны будет невежливо пропустить мероприятие, которое она устраивает». «Ну да, ты ведь так не любишь разочаровывать людей». что готово делать даже то, что не приносит тебе удовольствия». Саркастическая улыбка коснулась его выразительных губ, заставив женское сердце встрепенуться, а разум вспыхнуть от злости. «Будь осторожна. С такими темпами ты рискуешь оказаться в... Просто будь осторожна!» «Оказаться где?» — спросила она, глядя на него настойчиво. крестьян ухмыльнулся. В насмешливом взгляде проскользнуло что-то очень личное. «Постели не с тем мужчиной!» Запоздало предупреждение. Выдержала она его взгляд. Однажды это уже случилось. К счастью, это недоразумение затмило появление настоящего чуда на свет. «Понимаю. Ситуация мне знакома. Только в моем случае это, как ты верно выразилась, недоразумение затмило кое-что другое. И поскольку тебе об этом хорошо известно, то и нет смысла вдаваться в подробности. Приятного вечера!» Ему даже напрягаться не приходилось, чтобы лишний раз не упрекнуть, не задеть, не напомнить. Прежде чем занять свое место, Кристина посетила дамскую комнату, поправила румяна, освежила мокрый ладонью пылающую шею. Правда, когда она подошла к рулому столику, номер которого был указан на ее пригласительном, и это действительно номер пять, то увидела, что напротив ее места восседал Кристиан Алмазов, а по обе стороны от него блондинка и брюнетка. Будто он в магазин попак и все было подобрано исключительно для него. «Добрый вечер!» — поздоровался с ней сосед, любезно отодвинувший для нее стул. «Прошу прощения. Кажется, я зацепил ножкой стула ваше платье. Кристина!» Глянув на широкоплечивого мужчину справа, на котором черный костюм сидел идеальнее, чем родная кожа, она едва не потеряла сознание. Брат ее давней подруги дружба с которой давно встала в стоп-режим, смотрел на нее яркими зелеными глазами в обрамлении густых темных ресниц, как на привидение «Влад?» — произнесла анна забыв, как улыбаться. «Что ты здесь делаешь? Откуда ты взялся? Как оказался за пятым столиком?» «Я растерялся», — улыбнулся Влад приветливый, и что уж говорить об выражительной улыбкой. «Извини». Поднялся он с места и подхватил ее стул. «Я и впрямь задел твое платье». «Да, я тоже как-то...» «Удивилась», — усмехнулась Кристина и расправила низ элегантного наряда. «Хм, привет». «Привет», — засмеялся Влад и помог ей занять свое место. «Выглядишь потрясающе. Сколько лет мы не виделись, а ты ничуть не изменилась». «Спасибо», — задержав друг на друге неловкий взгляд. Оба тихонько посмеялись невероятному стечению обстоятельств.